Клянусь сломанным замком, который освободил меня, а не подумать, что поймали важную птицу. Поди, сядь рядом со мной, маленький брат, и мы вместе пожелаем им доброй охоты. Нет, у меня другой на уме. Человечестая не должна знать, что я тоже участвую в этой игре. Охоться одна. «Я не хочу их видеть!» «Пусть будет так», — сказала Багира. «Вот они идут!» Беседа под смоковницей на том конце деревни становилась все более шумной. В заключении поднялся крик, и толпа повалила по улице, размахивая дубинками, бамбуковыми палками, серпами и ножами. Впереди всех бежал Балду, но и остальные не отставали от него, крича. «Колдуна и колдунью сюда! Подожгите крышу над их головой! Мы им покажем, как нянчица с оборотнями! Нет, сначала побьем их! Факелов! Побольше факелов!» Тут произошла небольшая заминка с дверной щеколдой. Дверь была заперта очень крепко. Но толпа вырвала щекол вон и свет факелов залил комнату, где, растянувшись во весь рост на кровати, скрестив лапы и слегка свесив их с одного края, черная и страшная лежала Багира. Минута прошла в молчании полном ужаса когда передние ряды всеми силами продирались обратно на улицу. И в эту минуту Багира зевнула старательно и всем на показ, как зевнула бы, желая оскорбить равного себе. Усатые губы приподнялись и раздвинулись. Красный язык завернулся, нижняя челюсть обвисало все ниже и ниже, так что видно было жаркую глотку. Огромные клыки выделялись в черном провале рта, пока не лязгнули, как стальные затворы. В следующую минуту улица опустела. Багира выскочила в окно и стала рядом с Маугли. А люди обезумев от страха, рвались в хижины, спотыкаясь и толкая друг друга. «Они не двинутся с места до рассвета», спокойно сказала Багира. «А теперь что?» Казалось, безмолвие полуденного сна нависло над деревней, но если прислушаться... Было слышно, как двигают по земляному полу тяжелые ящики с зерном, заставляя ими двери. Багира права. До самого утра в деревне никто не шевельнется. Маугли сидел неподвижно и думал, и его лицо становилось все мрачнее. «Что я такое сделала?» — сказала, наконец, Багира, ласкаясь к нему. — Ничего, кроме хорошего. Постереги их теперь до рассвета, а я усну. И Маугли убежал в лес, повалился на камень и уснул, и проспал весь день и всю ночь. Когда он проснулся, рядом с ним сидела Багира, и у его ног лежал только что убитый олень. Багира с любопытством смотрела, как Маугли работал охотничьим ножом, как он ел и пил, а потом снова улёгся, опершись подбородком на руку. «Женщина с мужчиной добрались до конхивары целы и невредимы», сказала Багира. «Твоя мать...» Прислала весточку с Коршуном Чилем. Они нашли лошадь еще до полуночи, в тот же вечер, и уехали очень быстро. Разве это нехорошо?